Коренастый выпятил грудь. «Да уж, можете получить такого кадра, знаете, офицеры бывают разные». «Вот именно. Ну так что, вы пойдете?» «Конечно. Мне достаточно вашего слова. Когда мы начнем...» «Немедленно». «Прекрасно», — сказал грамотолу, что-то соображая про себя. «Во всяком случае, еще три часа я на дежурстве». «Замечательно». «У вас есть динокар гражданского образца? Все наши дина не должны отличаться от обычных». «На моем военная эмблема», — солгал Моури. «Лучше возьмем ваш». Коренастый согласился без возражений. «Еще бы! Такой шанс отличиться!» Палачи, служившие в Кайтемпе, страдали особой формой алчности. Их не могла не соблазнить возможность найти еще одну жертву. Они вышли к стоянке и сограмотолу сел за руль большого черного Дина. Забросив чемодан на заднее сиденье, Мори сел рядом. Машина выехала на улицу. Куда? Южный район. «За заводом Рид Engine. Дальше я покажу». Театрально, рубанув рукой по шее, коренастый сообщил. «Мы уже по горло сыты мерзавцами из ДАК. Давно пора с ними разделаться. Как вы их выследили?» Мы засекли эту ячейку на диракте. Один из них попался нам в руки и заговорил. «Пришлось с ним повозиться». Причмокнув, предположился Граматолу. — Да, только так можно что-то выколотить из них. Он свернул за угол, еще раз причмокнул. Если хорошенько поработать, у них развязываются языки. Правда, это не спасает их от смерти. — Само собой, — одобрительно подтвердил Моури. «Недавно мы забрали дюжину в баре, что в квартале Лаксин», — сообщился Граматолу. «Тоже раскололись, но пока что не сообщили ничего дельного. Сознались во всех мыслимых преступлениях, кроме членства в ДАГ. Утверждают, что об этой организации им ничего не известно». «Как вы вышли на этот бар?» Одному болвану отрезали голову, с трудом его опознали. Оказалось, он был завсегдатаем заведения. Мы навели справки и схватили несколько его любящих друзей. Шестеро уже осознались в убийстве. «Шесть человек?» — Маури нахмурился. «Да, они прикончили своего приятеля в разное время» в шести разных местах, имея на то шесть разных причин. Грязные сока, конечно, врут, но мы из них выжмем правду. Судя по вашим словам, больше похоже на обычные бандитские разборки. Где же здесь политические мотивы? Не знаю, начальство это с нами не обсуждает». «Вроде бы точно известно, что с тем типом расправилась Дак. Значит, кто бы это ни сделал, он связан с организацией». «Может быть, бандитам просто заплатили?» — предположил Моури. «Возможно. Их тоже могли обмануть». Коренастый с отвращением фыркнул. «Нам и с войной достаточно хлопот, а тут еще эти подпольщики!» «Просто с ног сбились. Так больше продолжаться не может!» «А как облавы на улицах? Дали что-нибудь?» «Сначала нам вроде бы везло, но потом о них стало всем известно. Мы решили прекратить облавы дней на десять. Пусть мерзавцы успокоятся и почувствуют себя в безопасности. Тут-то мы их и накроем». «Отличная мысль! Да в наше время приходится шевелить мозгами!» «Не без этого, полковник!» Мури тронул агента за плечо. «Вот мы и приехали. Сейчас налево, а потом сразу направо». Машина промчалась мимо ограды машиностроительного завода, въехала на узкую ухабистую улицу и свернула в другой переулок. Вокруг тянулись полупустынные кварталы трущоб, ветхие здания, перемежавшиеся пустырями и помойками. Они остановились и вышли из Динакара. Оглядевшись, Саграматолу сказал «Типичный рассадник всякой заразы! Пару лет назад мы выкурили отсюда шайку религиозных фанатиков». Они справляли свои мерзкие обряды в одном из старых складов. Моуре брезгливо сморщился. — Вы хотите сказать, что они исповедовали религию спакумов? — Да, настоящие верующие. Но на виселицы языки у них вываливались не хуже, чем у любого грешника. Саграматулу ухмыльнулся. Воспоминания, видимо, были приятными. Потом он взглянул на море,